Глава восьмая Профессор Гудков приехал к Раскотину уже под вечер. Вошел в кабинет, стряхивая с волос капли воды. На улице бушевал ливень, и даже за те несколько секунд, что профессор был под открытым небом, он успел слегка промокнуть. Раскотин распорядился, чтобы принесли кофе с коньяком. «А может, поужинаете, Денис Анатольевич? Насытый желудок и холод не страшен?» «Нет уж, благодарю. Я, знаете ли, слежу за фигурой. И хотя сейчас можно нарастить мышцы или удалить жир за неделю, но я привык по старинке диета, физические упражнения, хотя последнее время не до упражнений». Гудков повесил кожаный плащ на вешалку прошел к столу и устало опустился в кресло. Судя по его виду, к физическим упражнениям он вернется не скоро Под глазами синяки, на лбу и в уголках губ залегли складки, взгляд даже не уставшего от донельзя вымотанного человека и выражение какое-то обреченное. — Что? Без результата? — задал скорее риторический вопрос генерал. Гудков едва заметно кивнул. Сил эмоциональных и физических... Не хватало на простые движения. «Я третьи сутки ночую в кабинете. У меня два монитора на рабочем столе. Так вот, между ними кладу скатанный плед и падаю головой. Через полчаса просыпаюсь, а перед глазами графики, схемы, чертежи, расчеты, формулы. Мой помощник, Женя Широков, две недели назад женился, так жена едва к матери не уехала. Молодой супруг медовый месяц сократил до двух дней. Как бы не потерять новую семью». Раскотин сокрушенно покачал головой. «Значит, никаких надежд!» «Почему?» «Надежда всегда есть. Что-то мы сделали. Но от конечного результата прорыва в другое измерение пока не добились». В кабинет вошла секретарша генерала, молодая женщина в форме сержанта. Поставила на стол поднос, разлила по чашкам кофе, добавила в чашку генерала три чайные ложки коньяка и вопросительно посмотрела на Гудкова. — Столько же, — сказал тот, — а сахару две. — А я, знаете ли, без сахара привык. Раскотин подождал, пока секретарша выйдет, достал из ящика стола микроноситель и протянул профессору. — Нашли на даче у одного из знакомых Дзанетти, — пояснил генерал. — В Болгарии. Там его студенческий друг живет. Год назад занетти приезжал к нему и где-то около получаса работал на машине сына друга. Все файлы стер, но два оставил. «Далеко же ваши люди забрались», — покачал головой Гудков. «Что там?» «Не знаю. Текст, чертеж, схема. Мои парни смотреть не стали, сразу сюда переслали. Ну и я не полез, все равно ничего не пойму. К сожалению, это все, чем мы располагаем. Видимо, Бойлер и его группа создали всего два аппарата, третьего не существует, как и другой документации. По крайней мере... «Больше ничего не найдено, да». Гудков убрал носитель в карман пиджака. Начал осторожно пить кофе. Генерал ждал, пока напиток остынет чуть больше, очень горячее не любил. Смотрел на гостя и прикидывал, насколько найденные документы помогут ученому. Хорошо бы помогли. Хотя надежда невелика, на случайных компьютерах важные сведения не оставляют. И все же надежда есть. Потому Гудков сам и приехал. Поручать никому не стал. Наверняка сейчас в машине просмотрит файлы. Не втерпешь ему, он кофе пьет чуть ли не залпом. Профессор Ив прям быстро допил кофе. Довольно вздохнул и улыбнулся. С лица пропало мрачное выражение. — Благодарю за чудесный кофе. Приедете к нам, угощу не худшим. С удовольствием. Лишь бы был приятный повод для поездки. — Да, вот Гудков отодвинул чашку, покачал головой. Я даже не берусь приблизительно сказать, когда мы получим результат. Срок неопределен. От суток до века. — Ну вы хватили, — фыркнул генерал. — Век! Ведь аппарат уже создан одним человеком. Значит, скоро его создадут и другие. — В науке, дорогой Павел Сергеевич, скоро понятие очень растяжимое. Гудков встал, похлопал по карману, где лежал носитель. — Благодарю за кофе, за подарок. Пора видать эту ночь тоже придется провести меж двух мониторов а женя опять увидит супругу лишь во сне Раскотин проводил гостя до двери у порога пожал ему руку и глядя вслед подумал может степень гениальности ученого определяется разницей во времени между его открытием и повторением этого же открытия другими и в чем эта гениальность измерять в человеко часах или в нервных клетках что тратят последователи пытаясь повторить сделанное. Тогда нам дорого обойдется гениальность Боллера. Под ударами сотен копыт земля дрожала, как туго натянутая мембрана барабана. Пыль взвивалась столбом и долго кружила в воздухе, прежде чем осесть обратно. Грызуны, мелкие зверьки и пташки, вспугнутые со своих мест, спешно удирали подальше от источника этого грохота, не желая быть растоптанными вбитыми в сухую землю превращенными в мокрые лепешки сотня конных воинов шла на рысях по дороге окутанная облаками пыли следом за ней спешили восемь повозок на которых сидели пехотинцы сводный отряд шарле на предельно допустимой скорости шел к роще чтобы укрыться за ней и ждать сигнала к выступлению следовало спешить основная часть войск уже выходила на поле где их поджидала вражеская рать Сражение могло начаться в любой момент. Шарле вместе с двумя помощниками скакал параллельно отряду, то и дело пропуская и нагоняя его вновь. Он следил за тем, чтобы пехота не отставала, а всадники в запале не выскочили из низины и не попали в поле зрения противника. И хотя до места предстоящего сражения было довольно далеко, Шарле не хотел лишний раз рисковать. Он бы и отряд увел с дороги, дабы облака пыли не демаскировали его. Но тут уж ничего не поделать. Целина, на которой густо росла высоченная трава, полевые цветы и мелкие кустарники изобиловали выбоинами, кротовыми норами, камнями. Кони запросто могли переломать ноги. Поглядывая на солнце, Шарле то и дело подгонял всадников. «Живее, живее, ребята! Надо успеть! Не растягивайте строй!» Дэн скакал впереди отряда вместе с дозором, который по случайному совпадению вел кабрук. Он был почти спокоен. Все, что мог сделать до сражения, сделал. Войск оборонов пришло сюда, выведено в поле, где его поджидает войск Регласа. Специальный отряд для удара во фланг скоро займет исходные позиции. Теперь все зависит от исполнителей. От аборигенов и от отряда базы. Им разыгрывать спектакль, постановщиком которого выступил Дэн. Скоро станет ясно, насколько ему удалась роль режиссера прошлошло и волнение по поводу внушительности войска регласа эрут и компания хорошо поработали и сумели изготовить полторы сотни манекенов отличить которых от человека на расстоянии больше полусотни метров практически невозможно манекены вместе с киберами образовали пеший строй по флангам которого стояли четыре десятка всадников еще около двух десятков всадников оттянуты назад за ряды телег. с позиции войск оборонов не видно что эти войны не более чем манекены, поднятые вверх на бревнах. Зато Жермен и другие в полной уверенности, что против них стоит около трехсот воинов противника. Это много, если учесть наличие у врага всякой нечисти. Тех пока не видно, но они непременно вступят в сражение, когда то начнется. Жермен еще на подходе распорядился закончить сборку трех легких баллист и двух бриколей. Но успеют ли мастера... Теперь Дэна это волновало мало. Скоро грянет сражение, и тогда уже никакие машины не смогут изменить положение дел. Как только прозвучит вызов и отряд пойдет вперед, уйдите влево, — давал наставление Кабруку Дэн. Вряд ли кто обратит на это внимание во время атаки. Я буду рядом и поведу вас. — Ясно, — кивнул наемник. — Пока все. — Как ребята? Кабрук пожал плечами. — Волнуется. Но это пройдет. «Знаю. К Шарле не лезь. Если только сам не вызовет. Тебе надо держаться от него подальше. Вряд ли выйдет. Я его помощник». «Тогда напросись на разведку», — недовольно скривил губы Дэн. «И своих забери. Вы должны постоянно быть у меня на глазах. В крайнем случае я сам скажу Шарле». Через двадцать минут отряд достиг рощи. «Шарле приказал спешиться. Дать лошадям отдохнуть». Отправил в разные стороны пешие дозоры. Потом вызвал всех командиров вплоть до десятников и начал уточнять порядок выхода из рощи, прохода оврага и развёртывания конной лавы. Кабрук ловко отговорился от участия в совещании под предлогом проведения разведки у оврага. С собой забрал четырех наемников. Дэн тоже поехал с ними. Шарлеон сказал, что хочет лично проверить путь. Шарле возражать не стал, хотя как-то странно покосился на сера Томака на Дэну было уже глубоко наплевать на все косые, настороженные, многозначительные и прочие взгляды. Поздно. Теперь все. Поздно. Когда небольшая группа отъехала на 200 метров от отряда, Дэн заговорил в полный голос. «С этого момента всем слушать только меня. Я буду отдавать четкие и ясные команды, не требующие пояснений. Никакого промедления, задержек. Каждая заминка может стоить жизнь, непонятно?» «Да», — разнобойно уверенно ответили наемники. «Дальше. «В общей атаке мы участвовать не будем. Отстанем от отряда при проходе низины и уйдем влево. Что делать, скажу после. От меня ни на шаг!» «Ясно», — за всех ответил Кабрук. «А теперь слушайте и запоминайте. А главное, верьте, я говорю правду. Скоро вы услышите странные, довольно громкие звуки. Увидите дымы и огонь. Что бы там ни происходило, не бойтесь. Для вас это не опасно». «Колдовство», — прошептал побледневший Октавий. «Это не колдовство». «У Регласа нет никакого колдуна, ясно?» «Как же так?» — спросил Алиман. «Вы же сами говорили! Я сказал, слушайте и верьте! Нет никаких колдунов! Нечисть есть, но это не дьявольские порождения. Они опасны, как бывают опасны звери, волки, медведи. Те ведь тоже могут убить человека, но никакого отношения к дьяволу не имеют!» Дэн посмотрел на наемников. Те изо всех сил старались верить своему командиру, но выходило плохо. Страх перед неизвестным слишком глубоко сидит в них. Ничего, все пройдет, как только подойдет пора действовать. У «Регласа» есть оружие, убивающее на большом расстоянии, как луки и цагры. Только болты и стрелы маленькие, летят быстро, их нельзя заметить. При стрельбе они грохочут, понятно? Новые кивки и выражения неуверенности на побледневших лицах. Наша задача. Обнаружить и уничтожить небольшую группу воинов противника. Три-четыре человека. Мы заберем их доспехи и оружие и поскачем к замку Трессе. До него чуть больше одиннадцати верст. Чтобы не загнать лошадей, возьмем заводных у пехоты. Они все равно бросят повозки в низине. Нам надо как можно быстрее добраться до замка. Но там же охрана. Там нас ждут. Ворота откроют. Должны. — добавил после заминки Дэн. — Это пока все. Вопросы есть? — Лучше спрашивайте сейчас, потом не будет времени. Кабрук посмотрел на наемников и после паузы ответил за всех. — Нет вопросов. Все понятно.